Вам, держа на коленях сына, смотрел на удалявшийся город, а карета везла его навстречу двум неделям букалических грез. Он чувствовал себя изгнанником. Но с другой стороны, в городе просто обязано было случиться какое-нибудь ужасное убийство или дерзкое ограбление, которое по очень важным соображениям морали, на и конец, потребовало бы присутствия главы стражи. Оставалось лишь надеяться». Сэм Вайм со дня вступления в брак знал, что у его жены есть дом в деревне, в частности потому, что Сибилла подарила этот дом ему, точнее она перевела на мужа все владения своей семьи, упомянутая семья состояла из одной лишь Сибиллы, следуя старомодному, но очаровательному убеждению, что владеть собственностью должен супруг, сноска и радоваться, что при решении почти всех хозяйственных вопросов ему отводится скромное второе место. Госпожа Сибилла полагала, что слово ее дорогого супруга должно быть законом для городской стражи, но в ее случае является всего лишь вежливым предложением, которое следует милостиво принять к сведению. Конец сноски. И она настояла на своем. Из деревни регулярно, в зависимости от сезона, на Лепешечную улицу прибывала телега, груженная фруктами и овощами, сыром и мясом. Все это выращивалось и производилось в поместье, которого Ваймс никогда не видел. И не горел желанием видеть. Про деревню он точно знал, что она хлюпает под ногами. Да, конечно, под ногами хлюпали большинство анкморпорских улиц, но черт подери, они хлюпали правильно. И он хлюпал по ним с тех пор, как только выучился ходить. И что неизбежно падать. Официально поместье носило название Крандел. Хотя обычно его назвали Овниц Холл. Овницам принадлежал отрезок форелевого ручья длиной в милю, а также ПАБ, как запомнил Ваймс из документов. Владеть ПАБом – да, вполне понятно, но как можно владеть форелевым ручьем? Ведь твой отрезок, пока ты на него смотришь, уплывает вниз по течению, разве нет? и перед тобой окажется вода, которая раньше принадлежала твоему соседу, живущему выше по течению, и этот надутый сноп, возможно, сочтет тебя браконьером. Вот сукин сын, а рыбы вообще плавают, где им вздумается, так откуда тебе знать, которая из них твоя? Может быть, она вся помечена? С точки зрения Ваймса это было вполне по-деревенски. Жить в деревне значит постоянно держать оборону. Совсем не так, как в городе.